— О, ну и дурак же ты, — сказал Данила. — Куда и нам с тобой разумом-то равняться? Отступая на шаг и кланяясь ироническим почтением, отпарировал Васька. Мудрено ли дело? Угорно в кузне жарится-то. Это ведь не то, что готовые железки по полкам складывать. А не по взгляду придутся назад кузнецам отсылать. Нате, мол, расстарайтесь, чтобы боли блеску было, а то они мне что-то не кажутся. «Кто ты такой, чтобы мне указывать?» Подступая к Даниле, выкрикнул Васька. «Да не ори ты попусту-то!» Возвысил голос и Данила. «Дай-кось копьянку!» Он выхватил из руки Дьячкова наконечник, всунул его между бревен суруба и силой нажал к низу согнув дугу. Выдернув из сруба копьянку и поднеся ее к самому носу, Дьячков сказал, «Ну, видишь, ну где закалка-то?» А у вас не только копьянки, а и сулицы такие же бывают. Сулицы — это вот короткое метательное копье. Что с таким копьем или сулицы будет делать ратник или схватиться с ворогом? Надо бы самому разуметь-то, что война — не детская забава. Дай ратнику плохое копье, и ворог его легче убьет, а грех-то за это на твоей души и будет». Дичков ошалел и глядел на изогнутый наконечник, и по его лицу пошли крупные красные пятна. «Знаю я, Вася», — кладя ему руку на плечо, сказал Данила, — «сам ты всегда доброе оружие куешь и крепко закаливаешь. Да надо б на и за другими кузнецами-то доглядывать. На то и поставлен ты старшим над всеми кузнями в городе, а ты за место того еще на заступу лентяем лентяя идешь. Вон ведь...» Ругаться пришел. — Как хошь, а только наперед скажу, ежели пришлешь и вдруг гореть на кальникаленных железок, я снова назад их заверну. Дичков стоял, молча глядя в землю. Вдруг он рывком вскинул голову и воскликнул. «Знаю я, кто меня в сорм вогнал. Это Степка Тычкин из крайней кузни. Он лодырь и петух, сроду от него медухой разит. Дай-кась!» Он выхватил у Данилы наконечник и внимательно оглядел его. «Так и есть его работа. Я ему этой копьянкой всю морду разобью». от злости, пообещал Васька, и бегом пустился со двора. Данил и плотники, улыбаясь, глядели ему вслед. Тем, тем не менее город был готов к приходу своего родного воинства и мог встретить его, как рачительный хозяин, полную чашей. Утомленные переходом братья-ратники найдут здесь все необходимое, чтобы отдохнуть, набраться сил перед боями, а в страдную и страшную пору боев они в этот раз не будут терпеть недостатков пищи и оружия. Правда... Не так-то уж много отлита пушек на маленьком литейном дворе Свияжска, но они все же заметно пополнят огневую силу русских ратей. Зато ядер изготовлено столько, что ими хватит накормить сотни пушек на многие дни боев. Хватит надолго свияжских запасов пороха. Недаром старшой на зеленом дворе Терентий Толмач не досыпал ночами измудряясь над тем, как бы побольше и получше готовить зелье за день. А что касается снеди, говорить нечего. Запасы ее были не только на Житницком дворе города, а по всем деревням и улусам горной стороны, особенно же в тех, что ближе к Казани. По всем этим селениям еще с осени разослали купцов, которые торговали товарами, и тут же закупали у населения нужные продукты для ратей, сдавая их в казенные кладовые. И эти запасы стали велики. Свияжские воеводы не раз уже отписывали об этом в Москву, спрашивали, не хватит ли. Но Москва каждый раз отвечала, мало, запасайте еще, и добавляла казны.